Умеренность и аккуратность Или король Генрих V Если молодой сын Генриха IV, как мы видели, проявлял изрядную нетерпеливость в обретении власти И пытался торопить события, уговаривая папаню слезть с престола добровольно и поскорее То, став королем, он резко переменился, буквально за один день Нет, Был веселым хлопцем, превратился в сурового, вдумчивого, благочестивого монарха. Поговаривали, что с момента коронации до самой своей женитьбы, через семь лет, король Генрих V хранил целомудрие. «Вы можете в это поверить? Я нет. Но я старая циничная дама, а вы имеете полное право верить в хорошее и чистое». Отступление о маркетинговых стратегиях Шекспир, кажется, тоже верил в хорошее. В самом начале пьесы «Генрих IV», часть первая, он показывает нам принца Генриха, который произносит весьма показательный монолог о том, что он только притворяется беспутным гулякой. «Пусть, дескать, все думают, что я ни на что не гожусь, пусть махнут на меня рукой, а уж когда время придёт, я покажу всем моё истинное лицо. Вот все удивятся -то. Так я распутные повадки бросив и уплатив нежданно старый долг все обману дурные ожидания являя людям светлый образ свой мой новый лик блеснув над тьмой греховной, величием больше взоров привлечет себе во благо обращу я злое и всем на диво искуплю былое шекспир генрих четверт часть 1 перевод бируковый акт 1 сцена 2 А мы-то всё удивляемся. Почему скандалы так активно используются для раскрутки новых звёзд и для освежения внимания к звёздам старым? Да вот потому. Если и сначала как следует замораться, то потом достаточно одного крохотного хорошего поступка, одного малюсенького проявления доброты и порядочности, и эта ничтожная блёстка засияет на фоне экскрементов как бриллиант. Такая стратегия, как выясняется, придумана не нами и не сегодня. По Шекспиру выходит, что принц Генрих не одумался, став королем, не взял себя в руки, а вполне сознательно и заблаговременно ковал свою будущую репутацию. Ну что ж, такая трактовка имеет право быть. А принц слов на ветер не бросал. В конце пьесы «Генрих IV. Часть вторая Когда молодого Генриха провозглашают новым королем после смерти отца, он ведет очень выразительный диалог с верховным судьей, который когда-то, еще при жизни прежнего монарха, выступал с резкой критикой гуляки принца и настоятельно советовал Генриху IV примерно наказать сына вплоть до тюремного заключения. Судья выражает уверенность в том, что при новом короле ему уже не служить, Генрих V не простит оскорбления. На что король отвечает, в переводе на простой прозаический язык, «Я буду счастлив, если мне будет служить такой бесстрашный, честный и принципиальный человек, как вы, который не побоится сказать монарху правду в глаза. Я хотел бы, чтобы вы заменили мне отца и впредь давали мудрые и благие советы, как вы давали их покойному королю. Даю слово, что все мои дурные качества похоронены вместе с телом отца». В следующей пьесе, Генрих V, молодой король выглядит чистым ангелом во плоти. Сперва нам сообщает об этом архиепископ Кентерберийский. Он в юности добра не обещал, едва отца дыхание отлетело, как необузданные страсти в сыне внезапно умерли. Никто так быстро не обрел учености, никогда волна прекрасных чувств так бурно не смывала злых пороков. Послушайте, как судит он о вере, и в изумлении станете желать, чтобы король наш сделался прилатом. Заговорит ли о делах правления вы скажете, что в этом он знаток. Непостижимо, где обрел он мудрость». Шекспир, Генрих V, перевод Берукова, акт I, сцена I. В общем, монолог с описаниями достоинств короля достаточно длинный. А затем на протяжении всей пьесы Шекспир показывает нам Генриха V, примерно так же, как описывался дедушка Ленин в книжках для детей и взрослых. Захватив крепость, он призывает своих военачальников быть добрыми и милосердными к поверженным. Перед решающей битвой при азенкуре он, в плаще простого солдата, обходит расположение войск, оставаясь неузнанным, и ведет разговоры, мотивирующие воинов на победу, а заодно выясняет общественное мнение о себе самом. Одним словом, идеальный король и образец для подражания. Чем был славен Генрих V? Дисциплиной, благочестием и тщательностью. Сам вникал во все детали и того же требовал от окружающих, изо всех сил боролся с лолардами. Кому лень погуглить, это представители еретического движения, зародившегося в Англии во второй половине XIV века при Эдуарде III. Идеи, которые они проповедовали, очень близки к протестантизму, фактически являются его истоками. Защищал традиционные ценности католицизма, налоги поддерживал высокими, но не растрачивал их на роскошь и собственный комфорт, а направлял на нужды страны. Говорил исключительно по-английски и требовал, чтобы документы составлялись именно на этом языке, а не на латыни или французском. В общем, приличный такой был дяденька. И при этом не забываем, что он планкастер. То есть частично, конечно, еще плантагенет, но все-таки уже ланкастер. И далеко не каждый подданный был уверен в праве Генриха на английский престол. Сомневающихся было предостаточно. С еретиками король обходился жестоко, с армией — жестко, а с Францией — нахально и недальновидно. Покажем это на простых примерах. Еретики. В связях с ними и в поддержке движения уличили близкого друга короля. Король проявил великодушие и дал другу возможность покаяться и отступить. Друг не отступил и не покаялся. Более того... Сбежал из-под стражи, спрятался в окрестностях Лондона и начал плести заговор с целью свержения Генриха V. Информация, как обычно и бывает, утекла куда не надо. Генрих обо всём узнал, заговорщиков выловили и посадили в тюрьму, а 38 человек из них демонстративно повесили в полях. Даже виселицы специально для такого случая построили, чтобы все видели и сделали выводы. Друг короля ещё долго после этого скрывался, но через четыре года его всё равно поймали и повесили над пылающим костром. В общем, сгорело всё. И виселица, и сам друг. Военные. Ну, королю Генриху V нужно же было подкреплять свой авторитет всякими военными забавами и, желательно, достижениями. Поэтому он возобновил войну с Францией после долгого перерыва. Как мы помним, Ричард II был не по военной части, а Генриху IV вообще не до того было. Так вот, Экрейт пишет, что женщинам, которые обычно следовали за военными, не позволяли отплыть с армией. В наказание у любой проститутки, обнаруженной среди солдат, отнимали все ее деньги и ломали одну из рук, прежде чем прогнать ее палками. Вот и пойми, чего тут больше? Жестокости и приверженности дисциплине – или благочестия и целомудрия. Шекспир, например, в пьесе Генрих V делает акцент на жесткость, доходящую до тирании. Но ведь могут быть и другие точки зрения. Мне, например, кажется, в военном деле Генрих все же больше склонен был именно к жесткости, доходящей до жестокости, даже в ущерб чести и благородству. Например, в битве при Азенкуре он приказал перебить французских солдат, попавших в плен. Вообще всех убить. А как же кодекс рыцарства, запрещающий убивать безоружных пленных? А как же пустые карманы английских солдат? Ведь одна из доходнейших статей любой военной компании — выкуп за попавших в плен. Солдаты с этого жили. Отступление. Вы думаете, вопросы могут быть только к юристам, историкам и филологам? А вот и нетушки. Вопросы к психологам тоже найдутся. Какие личностные качества проявил Генрих V, издавая приказ о недопущении проституток к солдатам и жестоком их наказаний, если попадутся? И какие качества он проявил, принимая столь непопулярные и идущие вразрез с понятиями чести решение о поголовном истреблении пленных французов? У Шекспира ответ есть но звучит не очень-то убедительно. Пьеса о Генрихе V, понятное дело, не могла обойтись без битвы при Азенкуре, ведь в ней английская армия сумела победить французов, имеющих колоссальное численное превосходство, к тому же воевавших на своей земле, что немаловажно в военных действиях. Генрих и его полководцы проявили недюжинное тактическое мышление и использовали длинные луки, позволяющие поражать цели на большом расстоянии. одним словом Победа знатная, и обойти её молчанием никак нельзя. Так вот, согласно пьесе, французские командиры официально признали своё поражение, но тут Генрих видит, что в войсках поверженного противника происходит какое-то движение, свидетельствующее о том, что возможно, подчёркиваю, только возможно, начинается перегруппировка сил и подготовка к внезапному коварному удару после объявления конца битвы что недопустимо. Король впадает в ярость и кричит, что если французы немедленно не уберутся с поля боя, всем пленным следует перерезать глотку. Наверное, психологи смогли бы рассказать нам об эффекте накрывшем короля, который уже расслабился после очевидной победы. Но, к сожалению, этих психологов рядом с Генрихом в тот момент не оказалось. Так что же всё-таки перемкнуло в голове у короля? Не видя человека вживую, не разговаривая с ним, не подвергая психологическому тестированию, сделать выводы трудно, это понятно. Но можно вникнуть поглубже, изучить его жизнь поподробнее, что-то сопоставить, сравнить, проанализировать, а там, глядишь, и знаний в голове прибавятся. Главное — сформулировать вопрос так, чтобы заинтересовать и заставить двигаться. И от солдат, отправившихся во Францию воевать, мы плавно переходим к, собственно, Франции. Генрих V отправился сначала в первый поход, закончил его вполне победоносно. Затем вторым походом дошел уже до самого Парижа и стал требовать себе французскую корону. Он попал в удачный момент. У французского короля Карла VI имелись довольно значительные проблемы с головой — Он то и дело страдал от приступов длительного, на несколько месяцев безумия. И вся страна об этом знала. адафин сынок короля, аккурат в это время попал в опалу, потому что кто-то из его приближённых ненароком убил влиятельного и богатого герцога Бургундского, чем сильно испортил отношения между Бургундией и королём Карлом. Карл на сына дюжи осерчал и милость своей лишил. Сильного и надёжного кандидата на руководство Франции на горизонте не видать, а тут-то английский Генрих нарисовался, да не абы какой, а с репутацией эффективного управленца и успешного военачальника. И кровь капетингов в нём имеется. досталась как вы помните, от французской волчицы Изабеллы, дочери Филиппа Красивого. Так что позиции у нашего Генриха Пятого были очень недурными. Переговоры и околополитические дискуссии велись больше года, но в итоге сговорились. Карл VI французский лишает опального дофина, сынка своего, право на следование и объявляет своим преемником английского короля. Генрих V со своей стороны обещает вступить в брак с дочерью Карла, Екатериной Валуа. Вы же не забыли, надеюсь, что во Франции правят уже не капетинги а Валуа? после чего любой их потомок мужского пола автоматически станет королем и Франции, и Англии. Казалось бы, полный шоколадный набор. Генрих V лучше всех. Эх, не учили в то время королей основам управления. Или сам Генрих оплашал, проявил недальновидность. Помните, как в спорте. Стать первым трудно, но отстаивать звание первого намного труднее. Завоевать позицию не вопрос, а вот удержать ее – дело сложное и затратное. Только очень глупые короли могут надеяться, что завоеванная ими страна радостно начнет подчиняться и выполнять все предписания новой власти. Не начнет. Власть чужеземцев раздражает, бесит, вызывает ненависть, что вполне понятно и оправданно. В покоренную страну нужно вкладывать и вкладывать, это как бездонная бочка. Нужны огромные затраты на социалку, чтобы успокоить людей и расположить их к новым господам. И нужно содержать огромную армию, которая будет по меньшей мере в ближайшие лет 20 поддерживать порядок среди непокорного населения. А денег-то где взять? Только в английском бюджете. Больше им взяться неоткуда. Ну и как на это посмотрят, собственно, английские граждане? Вот то-то и оно». Первым такую перспективу просекло духовенство и прекратило возносить молитвы за успехи короля в походе на Францию. Затем подключился парламент и заявил, что денег на войну больше не даст. А потом и народ встал на дыбы. «Если наш король теперь так нежно дружит с Францией, то не начнут ли французы вообще всем тут у нас распоряжаться?» Недовольных в обеих странах становилось все больше. Генриху приходилось много времени проводить во Франции, чтобы как-то контролировать ситуацию и подавлять бунты и сопротивление французов. Положение становилось шатким, цена победы оказалась слишком высокой. Генрих V, как и обещал, женился на Екатерине Валуа, дочери французского короля Карла VI. А через полтора года, в августе 1422 года, умер от болезни. Инфекция, лихорадка, вирус, ну, всякое такое. Но сына зачать и родить Екатерина всё-таки успела. Когда Генрих скончался, младенцу было восемь месяцев. Умирая, король поручил воспитание и поддержку сына короля Генриха VI своему брату, герцогу Глостеру. Напоминаю. Генрих V был старшим сыном Генриха IV, у него имелись еще три младших брата, Томас, Джон и Хамфри. Имелись и сестрички числом две, но они пока не в счет. Даже вторая жена у Генриха IV была, однако детей в этом браке не случилось. В памяти себе Генрих V оставил хорошую, репутацию свою ничем не испортил, добыл корону Франции, был целомудренным и благочестивым. Но гены на помойку не выкинешь. Генрих V Ланкастер. Годы жизни 1386-1422. Годы правления 1413-1422. Приемник сын Генрих